Петух вызывает солнце. В древности на небе было целых девять солнц. Но ни люди, ни звери, ни птицы, ни деревья не могли существовать при такой жаре. Собрались они вместе и прогнали все солнце. Но тут... И земле наступила сплошная тьма, в которой тоже невозможно было жить. Решили пригласить хотя бы одно солнце. Сделать это вызвался петух. А надо сказать, что петух в то время был еще без крыльев и без хвоста. Приладил он себе вместо них разноцветные листья и полетел к солнцам, добравшись до домика где жили два солнца, большое и маленькое, он уселся у дверей и свернул голову под крыло. Маленькое солнце заметило его, выглянуло из двери и тут же спряталось. Большое солнце тоже испугалось, но все-таки стало за ним подглядывать. Успехнулся петух и объяснил, зачем он пожаловал. Обрадовались солнце, большое даже согласилось вернуться на землю, а петух обещал каждое утро его будить. Чуть-чуть петух, солнце и выходит, все люди и животные, растения наслаждались теплом. Однажды Петух кричал-кричал, кричал-кричал, а солнце так и не вышло. Полетел петух к нему, солнце его в комнату приглашает. «Ты почему сегодня не вышло спрашивает петух. «Да все смотрят на меня, мне и совестно». Дал петух солнцу пучок иголок и посоветовал всем, кто будет пялиться на него, колоть глаза. С тех пор... Солнце опять стало выходить по-первому петушиному крику, а петух так прославился, что его сделали одним из 12 волшебных животных. Умный мышонок Однажды кот объявил мышам. «Я стал монахом и буду читать вам проповедь». Мыши начали шептаться. «Нельзя допустить, чтобы он обманул нас». И спросили. «Выходит, ты теперь не ешь мясо? Давным-давно не ем», — сказал кот. Поверили мыши и отправились на проповедь. Кот долго рассказывал им, как грешно пожирает живых существ, но едва проповедь кончилась, и мыши стали расходиться, тихонько спрыгнул с кафедры, схватил последнюю мышку и съел. Мыши не заметили этого, но все-таки обеспокоились. Надо осмотреть кафедру. Посмотрели и нашли мышиный волосок. Старая белоусая мышь воскликнула. «Надо прогнать этого коварного кота! Давайте, давайте, все вместе покусаем его!» — предложила остроухая мышь. «Нет, так мы все погибнем!» — усомнилась мышь с желтым хвостом. Тут вперед выступил серый мышанок «Пи! Нужно повесить коту на шею колокольчик! Тогда мы сразу будем знать о его приближении! Пи!» «Правильно, правильно!» — зашумели мыши. «Но как это сделать?» Все печально замолчали. Желтохвостая мышь спросила Белоусую. «Может быть, ты пойдешь?» «Нет», — покачала головой белоуса «Я уже стара и бегаю плохо». «Может быть, ты, остроуха?» «Что ты, что ты? У меня прежняя рама не зажила!» «Я пойду! Пи!» — сказал серый мышонок. Все снова замолчали, потом спросили, — А ты сумеешь? — Ладно, пусть попробуют, — милостиво согласилась мышь с желтым хвостом. На следующий день мыши опять собрались на проповедь Мышонок нарвошно уходил последним. Кот схватил его, а мышонок и говорит, — «Я хочу подарить тебе свою лучшую драгоценность! Пи!» И достает колокольчик. Кот, довольный, тут же повесил колокольчик себе на шею. «Позвольте мне перед смертью спеть песенку!» — просит мышонок. «А ты умеешь петь?» — удивился кот. «Да, я хочу спеть тебе хвалу!» «Ну что же, пой!» «Но вы держите меня так крепко! Или вы боитесь, что я убегу?» «Убежишь?» — гордо приосанился кот. «Да ты никогда не посмеешь! Пой, серость!» А мышонок развернулся, крутанулся и, выскочив из когтей, убежал. Когда кот в следующий раз бросился на своих прикажан, колокольчик зазвонил и все мыши разбежались, крича: твои проповеди были лживыми! С тех пор мыши уже не слушали кота. А снять красивый колокольчик, кот так и не сообразил. Честная овца Одно овца, Собралась рожать, а до этого решила сходить помолиться Будде. Связала свои пожитки в узелок и пошла. По дороге она устала, села отдохнуть на камень и вдруг видит перед ней волк. Очень хотелось волку съесть овцу, но так говорит, «Пусти меня только помолиться, вот рожу и вернусь». А думал волк что овца с ягненком лучше, чем одна овца, и согласился. Вскоре овца действительно родила ягненка. На радостях она снова пошла в храм, зажгла перед Будды ароматные свечи и просила защитить ее сокровище. Теперь она уже ничего не боялась, подошла к тому же камню, села на него, но когда услышала вдалеке волчий вой, заплакала. Мимо бежит заяц и спрашивает, «Ты чего плачешь?» Овца рассказала, что случилось с ней, и горько-горько заплакала опять. А заяц говорит, «Я тебе помогу! Пойдем со мной!» Привел он ее к себе в дом и вытащил лист желтой бумаги, старый коврик и прялку с куделью. Потом они пошли во двор и стали ждать волка. Заслышав его шаги, заяц громко крикнул «А, еще один идет к своей гибели искать!» Он велел овце растелить на земле коврик. Уселся на него и продолжает «Теперь водрузи знамя!» Овца воткнула рядом с ним прялку «Дай мне священный указ!» Еще громче крикнул заяц. Овца развернула Лист жёлтой бумаги, и заяц начал делать вид, будто читает. «Великий небесный охотник повелевает в течение трёх недель доставить на небо три тысячи волчьих шкур!» Заяц грозно указал на волка и прокричал. «А ну-ка, немедленно арестуйте этого дерзкого!» Овца повернулась к волку, но тот решил не ждать дальнейшего. И в страхе убежал поблагодарила овца зайца и спокойно вернулась со своим ягненком домой ленивая мартышка однажды пришла мартышка к бабуину а он Землю копает. — Ты что это делаешь, сосед? — любопытствует мартышка. — Персики сажаю. Через три года их уже есть можно будет. Вернулась мартышка домой и тоже давай копать. — Через три года персиков наемся до отвала! — размечталась она. Копала, копала, устала. Спина болит, ноги болят. Слишком долго ждать, три года думает. Пойду-ка лучше поиграю. Вот три года прошло. Видит мартышка у бабуина на дереве персики наливаются. Пожалела она, что не довела работу до конца. А весной бабуин опять землю копает. — Что это ты, сосед, опять делаешь? — спрашивает мартышка. — Абрикосы сажают. Через четыре года урожай можно будет снимать. Дома мартышка тоже начала копать, мечтая. Четыре года наемся, вырастут сладкие абрикосы. М -м -м. Потом устала и думает, слишком уже все долго ждать, пойду лучше поиграю. Прошло четыре года, а у бабуина абрикосы налились. Он мартышку угощает, а сам груши сажает и говорит, что через пять лет они плоды дадут. Мартышка снова начала подражать ему, но все-таки не вытерпела. А тем временем у бабуина груш полный сад. Несет он их ей в подарок, а она жалеет, что сама не работала. Теперь уже поздно. «Состарилась совсем!»